Глава 34. Встреча с соперником. Салита мёдом она что ли намазана? По крайней мере, для Платоновых сестёр это было справедливо. Все уши ему прожужжали о предстоящем визите, и чего им дома не сиделось, бог весть. Сам Платон уже трижды навещал молодую графиню. Каждый раз с надеждой и тревогой он ожидал что услышит ответ на сделанное предложение. Но Вера молчала, вела себя как ни в чём не бывало, развлекала гостей светской беседой, а вчера неожиданно объявила, что уже совсем здорова и ждёт его сестёр на ужин. Полина с Вероникой, успев оценить эффектную внешность соседки, теперь мечтали лишь об одном: затмить графиню Чернышову своим итальянским великолепием. Они потратили целый день, но желаемого обворожительного результата все-таки добились, и сейчас обе нетерпеливо ерзали на сиденьях коляски. «Платон, долго еще?» — капризно протянула Полина. «Сейчас будет поворот, и ты увидишь крышу главного дома», — пообещал ей брат. И действительно, скоро коляска свернула к выезду из леса, и из-за деревьев показался большой круглый купол. «Боже, как в Риме!» Схватив сестру за плечо, завопила Полина, и Вероника согласно закивала. Точно, а я и не подозревала об этом, поддакнул Платон. Ты права, очень похоже на итальянский дворцы. Миновав лес, коляска покатила в долину, и восхищённые гости увидели весь ансамбль с распростёртой вокруг двора колоннадой. Полина даже вскочила. Я же сказала, что как время Посмотрите, это чем-то похоже на собор Святого Петра. Да, согласилась с ней сестра. Только у нас колоннада круглая, а здесь подковои. И, конечно же, всё очень маленькое. Разве можно сравнивать? Ну и пусть, всё равно похоже на Рим, упёрлась Полина. Я уже сейчас люблю графиню Веру за то, что она живёт в таком доме. Под восхищённые ахи Платоновых сестриц Коляска спустилась с косагора и теперь катила по двору. Гости разглядывали цветники и уже зазеленевший газон, когда Полина вдруг обратила внимание на появившихся в дверях флигеля людей. Вон графиня, с ней у Марфа. А кто этот мужчина? Её сосед Бунич отозвался Платон. Его настроение испортилось окончательно. Сестрицы уже наспедничали ему о письме, переданом Вере через доктора. Бунич оказался соперником Платона, пусть и не слишком молодым, но благородным и добрым человеком. Вот и выходило, что видеть милейшего Львадовы доче на ужине в доме той, кого он надеялся назвать своей женой, князю Горчакову хотелось менее всего на свете. Коляска остановилась, раздались приветствия и взаимные комплименты. Вера с изысканными повадками столичной дамы так бесившимся теперь Платона представила гостям своего соседа. Пришлось Горчакову пожать сопернику руку. "Очень рад", произнёс он, улыбаясь, хотя это была самая циничная ложь. Ревнивый взгляд князя уже отметил, что Бунич сохранил приятную нарожность, а уж обояние тому было явно не занимать. Поздоровавшись с Горчаковым, Левда выдоч тут же обратил своё внимание на его сестёр. Он сыпал изящными остротами и тонкими комплиментами, и ко второй перемене блюд юнные графини и даже чопорная английская гувернантка с восторгом внимали речам Буничи. Из всех женщин невозмутимой осталась только Вера. До да Марфа, хоть и улыбалась шуткам соседа, но как-то не слишком весело. Позвольте мне на правах друга детства вашей матушки сказать, что её замечательная красота вновь расцвела в дочерях, став вдруг очень серьёзным, заявил Бунич. Княгиня Екатерина была первой красавицей в нашей губернии. Глаза его сверкнули, и Платон вдруг с изумлением заметил, как взгляд соперника скользнул по лицу его сестры, Вероники. Сведённые брови на какой-то миг сделали Бунича суровым. Но тут сразу же заулыбался, а потом и вовсе перевёл разговор, стал полушутливо хвастаться восстановленным после войны домом. Платон его уже не слушал, а пристально наблюдал за взглядами весельчака-соседа. Картина получалась странной. Бунич глядел лишь на хозяйку дома или на Веронику. Боже милосердный, да это просто мистика, а не похоже. Даже имена у них одинаковые. Ведь сестру тоже крестили Верой, вдруг догадался Платон, уловив то, что заметил соперник. Но кто же из двух девушек интересует дожку соливара? Горчаков вдруг осознал, что готов костьми лечь, чтобы Бунич никогда не получил ни ту, ни другую. Вспомнились брошенные как-то ненароком слова поподъе, о юнном Лёвочке, влюблённом в милую Катеньку. И Горчакова передёрнуло от отвращения. В нынешних ухаживаниях соседа сквозило что-то противоестественное. В душе Платона разгоралось бешенство. Хватит. Он и так дал этому Ловилласу слишком много времени, позволил захватить всё общее внимание. Пора вмешаться в разговор. Как дела на вашей шахте, Вера Александровна? начал он. Помощь не требуется. Я бы с радостью. Хозяйка предсказуемо отказалась. Благодарю, Но мы с Марфой пока справляемся. Через 3-4 дня новый обоз соберём и в Смоленск отправим. Пожалуйста, не ездите больше сами. Пошлите кого-нибудь, попросил Платон. Мне некого послать. Марфа целыми днями занята на работах. Сейчас сев, она не может уехать. Теперь солью занимаюсь я одна, так что и продавать сама поеду. Сразу же вмешался Бунич. Я свою соль повезу на ярмарку недели через 3. Могу захватить и ваш товар. Зачем самой труждаться, драгоценнейшая? Благодарю, но я уже наладила определённые связи и не хотела бы пере поручать свои дела другим, отказала Свера, и жёсткие нотки в её голосе подсказали обоим претендентам, что разговор на эту тему окончен. Горчаков гадал: действительно ли Бунич сделал в письме предложение? или послание касалось каких-нибудь дел. Лев Давыдович глядел на Веру нежно и заискивающе, а она была с ним любезна, но не более того. И это вселяло надежду. Может, Вера отказала Буничу? Скорее всего, пока нет, иначе Соливар не позволял бы себе таких нежных взглядов, а держался бы скромнее, рассуждал Платон. Неужели Вера сейчас выбирает, между мной и Буничем. Ощущение оказалось на редкость мерзким. Впрочем, пока было очевидно, что Платон сопернику проигрывает. Бунич привык быть душой общества. Вот и сейчас он захватил общее внимание, трещал без умолку, острил, что-то изображал в лицах. Как такое вообще может кому-то нравиться? Однако на лицах женщин читалось прямо противоположное мнение. Ех Бунич просто восхищал. Лишь изредка вставляя фразы в общий разговор, Платон еле досидел до конца ужина. Когда гости вслед за Верой наконец-то поднялись из-за стола, он откровенно порадовался. Этот неудачный визит скоро закончится, и он увезёт сестёр домой. Однако вездесущая Полина спутала все планы брата. Она как банный лист пристала к хозяйке. Вера Александровна, а можно посмотреть ваш дом? Радушная хозяйка не могла отказать и само собой разумеется, пригласила всю компанию. Конечно, пойдёмте. Там ещё много работы, но главное уже приступила. Вера накинула на плечи шаль и пошла к дверям. Гости поспешили за ней. Платон и Бунич замыкали шествие. В тёплом мареве, обнявших солиту весенних сумерек, Грациозная фигурка хозяйки имения казалась видением из волшебной сказки. — Что, хороша? — услышал Платон голос соперника. — Я сделал графине предложение. Скоро она станет моей невестой. — Вы уже получили согласие, Вера Александры? — Это только вопрос времени, — отрезал Бунич. — С дамами не все решается по часам, — огрызнулся Платон. — С дамами не все решается по часам, — огрызнулся Платон. Но на душе у него стало легче. Они вошли в широкие двери главного дома. Посреди высокого овального вестибюля что-то рассказывала своим гостям Вера. Пол здесь уже вымостили плитками из белого и чёрного мрамора, а от стены широкой спиралью взлетала на три этажа мраморная лестница. Пока всё освещается окнами в куполе, объясняла Вера. а со временем мы восстановим и висевшую здесь люстру. Она упала при пожаре, но как ни странно сохранилась. Нужно только найти хороших медников, чтобы выправить покорёженные детали. Что же вы раньше не сказали, Вера Александровна, удивился Бонич. Я привезу вам мастеров, есть хорошая артель в Смоленске, они там храмы после Наполеона восстанавливали. Соперник вновь воспользовался моментом. Он встал рядом с Верой и слушая её рассказ о планировке дома, С умилением и восторгом ловил каждое слово. Вера слишком умна, чтобы поддаться на дешёвую лесть, успокоил себя Платон. Однако спокойствие так и не пришло к нему. Наоборот, раздражение всё возрастало. Вступать в противопоборство с Буничем было унизительно. И Платон еле дождался той минуты, когда смог попрощаться и, усадив сестёр в коляску, отправиться домой. Старательно избегая любых вопросов, князь ехал впереди, а по приезде хотел сразу же отправиться спать. Однако отдохнуть ему не пришлось. В хвостовичах его ждал измотанный и злой Щеглов.